Глава двадцатая. Калиста. Что-то происходит. Я чувствую перемену в Хейдене, в наших отношениях, а не будто живое существо, которое делает вдох и выдох. Дает и забирает. Я подчиняюсь, а он заявляет права. Его тоска поблизости с человеком не ускользнула от меня. На самом деле она вызвала у меня сильное волнение вытянув его из глубин моей души. Я всегда хотела глубокой связи с другим человеком, и я думала, что она есть у нас с Адамом, но я ошибалась. Может ли она быть у меня с Хейденом? Как будто, подслушав мои мысли, он отклоняется назад. Всего лишь чуть-чуть, но достаточно для того, чтобы я увидела его взгляд и смятение внутри. Замешательство воюет с логикой. Желание сражаться со скептицизмом. Уязвимость борется с желанием близости. Что победит в конечном счете? Я прижимаю руку к его щеке, цепляясь за него, словно якорем, прежде чем шторм, назревающий в нем, вырвется наружу. Буря, которая потопит меня окончательно. «Ты как?» — спрашиваю я. Как бы тихо я ни говорила, мой голос вторгается на территорию его внутреннего конфликта. Хейден хмурится. «Мне кажется, это я у тебя должен спросить. Не у меня же случилась паническая атака». «Как ты это понял?» «У моей матери были такие». Любое смущение, которое я испытывала из-за того, что оказалась в таком уязвимом положении, — рассеивается, как дым. От него остается лишь послевкусие. Оно заполняет все пространство, от чего у меня скручивается желудок, а все мышцы напрягаются. И все из-за Хейдена. Может, у него было совсем нелегкое детство, как я предполагала. Сердце болит за него. Я помогал ей справляться с ними, как только мог, говорит он. Но... Ты мало что можешь сделать, когда другой человек под воздействием наркотиков. Я провожу большим пальцем по его скуле, пытаясь утешить его так, как умею. Я сказала Хейдену, что он может взять у меня все, что захочет, и я не шутила, если бы только он знал о том, что я хотела бы дать ему. И все из-за этого момента близости. Я, наконец, вижу в Хейдене обычного человека со своими недостатками и чувствами, И от этого мне хочется свернуться калачиком у него на руках и никуда не уходить. Насколько я понимаю, мы оба потеряли любимых и нуждаемся в ком-то, кто сможет нас понять. И я понимаю его до глубины души». Он закрывает глаза, прижимаясь к моей руке. «Никто не должен проходить через страдания в одиночестве». «Спасибо». Я пытаюсь сморгнуть слезы, из-за которых все вокруг расплывается. Обычно такие приступы у меня проходят без свидетелей. Такого не было с тех пор, как умер отец. Сожалею об этом, Келли. Хейден. Я притягиваю его к себе, пока наши лбы не соприкасаются. Я уверена, что ты не лжешь, и если ты хочешь помочь мне, пожалуйста, найди его убийцу. Я пальцами чувствую, как он напрягается. Я не уверен, что этого человека ждет искупление. Я не жду искупления и даже мести. Больше всего на свете я хочу понять. «Понять», — говорит он шепотом. И я чувствую его дыхание на губах. Ты не перестаешь удивлять меня. После всего случившегося ты должна жаждать крови, и все же твое сердце остаётся чистым. Я пожимаю плечами. «Я всё ещё горюю и злюсь из-за его смерти. Я не идеально «Не согласен». Он скользит рукой по моему затылку, массирует его пальцами, освобождая голову от тревоги, хотя всё ещё крепко сжимает меня. От его прикосновения у меня бегут мурашки, усиливая ту небольшую дрожь, которая всё ещё пробирает меня и скрывает реакцию моего тела на него. «Можешь быть уверена, я найду виновного и заставлю его за все заплатить. Он сверлит меня взглядом. Просто скажи название больницы». Как бы мне не хотелось дать Хейдену ответы, которые он ищет, это слишком рискованно. Это ноша, о которой я не просила и от которой не могу теперь избавиться, как бы ни старалась». Я поднимаю на него взгляд и улыбаюсь, хотя выходит грустно и с сожалением. Я не могу.